Глава 23. Первая пара пролетела с минимальными потерями. Преподаватель по ядам, магистр лувил, постоянно поднимал меня с места, привычно придирался к ответам и был скуп на похвалу. К его предмету я подготовилась досконально, и завалить меня у него не вышло. Однако на выходе он все же припомнил мне грубое вмешательство Эйги на трехнедельной давности в его обучающий процесс. На следующей паре на уроке по равновесию преобладала медитация. В частности, младшие курсы занимались в связке со старшекурсниками. Меня поставили в пару с Делкнером. Нам предстояло, взявшись за руки, удариться в медитацию. Именно удариться. В так называемом «ментальном круге» нам надлежало сразиться. Задача Делкнера – научить меня методом противостояния ментальным атакам – Плюс самоконтроль повысит владение магией, в моем случае хаосом. Преподаватель должен был следить за парами из классной комнаты. Скинув мягкие тапочки для тренировок, я медленно опустилась на коврик перед Делкнером. Взгляд, внимательно наблюдавшего за нами Вилтона, похолодел. Он как бы предупреждал, чтобы мой напарник не совершал глупостей. Мильяна повела себя более несдержанно глядя на него, она скорчилась. По классной комнате с журчащим ручейком разнеслась расслабляющая мелодия. По команде преподавателя мы с демоном, как и остальные студенты, взялись за руки. Легкий заряд пробежал по нашим сцепленным пальцам, и вейки сами собою сразу закрылись. Обжигающая прохлада поднялась от запястья к плечам. Арктический колючий ветер воронкой подхватил и закрутил меня в вихре. Широкие края свободных спортивных штанов хлопали на ветру. Лютый холод с пригоршней ледяных осколков впивался в кожу и пронизывал тело через тонкую одежду. Разум затянула в воронку и выбросила на площадке, обнесенный деревянным забором, пахнувшим древесиной. «Располагайся удобнее, полукровка». Воплотился из пространства на площадке Делкнер. «Ты в ментальной ловушке. Попробуй, вдруг у тебя получится из нее выбраться. Твое тело всего лишь оболочка. Без наличия сознания оно пустой сосуд. По сути, его может занять кто угодно и подчинить себе. Давай, верни себе тело». У нас с Далкнером имелись астральные проекции, полностью отражающие нашу внешность. Да и чувствовала я себя живой. Я бы сказала, слишком живой. Холод пробирал до костей. В воздухе парили крупные снежинки. Я бы лучше помедитировала на ковре из зеленого травяного покрова. Вокруг бы простирались поля из цветов и приятно чирикали птички. Над головой проплывали взбитые белоснежные облака, пронзенные радугой. А по радуге скакали пони. Согласна, фантазия вышла странная, но пони должны быть обязательно. Раздумья о скачущих лошадках с разноцветными гривами меня успокаивали. «Ты что творишь?» — выдернул меня из мечтательности сердитый возглас демона. Я взмахнула ресницами, возвращаясь к навязанной реальности, и немного удивилась. Может, я не настолько и безнадёжна? Мои фантазии сменили выбранную Делкнером стужу. Резвые пони разных мастей, размахивая золотистыми гривами, резво скакали по облакам. Сквозь толщу облаков на тренировочную площадку лился солнечный свет. «Миленько!» восхитилась я. Внезапно моих щиколоток коснулся ни с чем не сравнимый холод. Низ штанин покрылся инеем. Изморозь начала быстро подниматься вверх по ногам, оставляя свои узорчатые отпечатки на одежде. «Я тебе покажу, что такое миленько!» язвительно произнес демон, перемещаясь прямиком ко мне. «Усложним задачу. Попробуй пробить ментальный ледяной щит». На его обтянутых черной кожаной курткой плечах уплотнился белоснежный слой из снежинок. Темные сапоги и штаны из плотной ткани дополнительно защищали его от холода. Демон превосходно подготовился к разыгравшейся метели. Я попробовала повторить фокус с радужными пони, но он не сработал. Нарисованные в воображении картины дальше фантазии не ушли. Мне не удалось их перенести в построенную Делкнером реальность. «Боюсь, мы надолго здесь застряли», — выдохнула я и взвизгнула. Демон толкнул меня. Ветер завыл в ушах, и рой снежинок пронесся перед глазами. Меня отнесло и припечатало к стене. Даже дух выбило. Я испытала дежавю. Памятная ситуация со стеной в корне поменялась. Вместо Делкнера теперь я была распластана на стене. Исчезнув с хлопком, демон вновь материализовался передо мной. Слишком близко. Исходящее от него тепло ощущалось приятным контрастом на фоне сковывающего холода. «Не пытайся хитростью менять реальность. Найди слабую точку в ментальном отсечении. Избавься от давления. Перехвати контроль». Жесткое выражение его лица, заостренные черты, говорили о беспощадности демона. Этот не дрогнет. Если потребуется, он оставит меня в ментальной ловушке навеки веки вечные. от отсковывающего внутренности холода, передернула плечами. В голове образовалась пустота. Тараканы и те сбежали. Хватит анализировать, подчиняйся инстинктам. До финала состязаний дойдет сильнейший. Не бывает двух победителей. Соберись, полукровка, покажи здесь и сейчас, на что ты способна. Далкнер умышленно бил по самым больным местам. Он ослабил контроль, и, разозлившись, я с кулаками бросилась на него. Скользящим движением демон отошел в сторону, а я полетела вперед, Удержавшись на ногах, резко развернулась к демону. Далкнер вальяжно шел ко мне. Знакомый холод ледяной коркой коснулся груди. Хаос беспокойно встрепенулся. Чужая магия не пришлась ему по вкусу. Одежда полностью покрылась синим. Я замерзала с ног до головы. Меня замораживали изнутри обездвиживали. Следя за демоном, я застыла и сосредоточилась на искре хаоса. Ей нельзя гаснуть. Разорви ментальный контакт. «Смеешься? По-твоему, суть обучения избегать сложностей?» Сроний в голосе спросил демон. Издевался. «Не остановишься, и моя магическая искра погаснет», предупредила его, безуспешно борясь с холодом. «Тем лучше. Моя полукровка победит, ты проиграешь без единого шанса на победу». «Это из-за состязаний, да?» — Прохрипела я. Голос плохо слушался, я почти не чуяла своих конечностей. Я впадала в транс, будучи в трансе. «Считаешь меня мелочным засранцем, сводящим счеты с беспомощной девчонкой?» свирепо прорычал Делкнер и угрожающим тоном пропечатал: «Если ты не в силах защитить свою магию, значит, ты ее недостойна». Я чувствовала в его словах правоту, и это конкретно бесило. «Где носит преподавателя?» Он должен был отслеживать нашу глубокую медитацию. Я только обрела свою магию и не хотела ее лишиться». Да и кто сказал, что я вообще должна ее лишаться? Я не стала тянуть и призвала хаос. Он часть меня, а значит, у меня к нему всегда есть доступ. Мне решать, каким он будет, милостивым или разрушительным. Зачем искать брешь в ментальной защите, если ее можно создать самой? мило улыбнулась демону. Я сосредоточенно напряглась и почувствовала ледяную корку, сковывающую мою магию, осторожно потянула хаос на себя, освобождая его. от еле уловимых манипуляций в голове загудела. Удушающий и липкий жар противно прошелся по телу. Снежинки, окружающие нас с Делкнером, застыли. Воздух сделался тяжелым и недвижимым. Холод демона давил на плечи, а хаос, порабощая, подстраивая магию Делкнера под меня, превращал его в тепло. От контрастов закружилась голова. Контролируя дыхание, обратилась к внутреннему зрению. Я находилась под куполом. Более крупный купол нависал над площадкой, изолируя меня от облаков с единорожками. Меня, точно пойманную бабочку, накрыли банкой делясь с хаосом живительной энергией, сильнее потянула его на себя. От блеклого сияния в груди отделилась частичка. Она раскалилась до бела, и корка льда пошла трещинами. Хаос налился светом, обратно впитывая в себя частичку. Согревающее тепло заструилось по венам. Не делая себе поблажек на восстановление, сжала кулаки и ударила хаосом по полупрозрачным стенкам. От меня отделилась воздушная волна, и серо-синие трещины поползли по поверхности купола, пробивая мою клетку. Дзынь. Купол распался и рассеялся. Моя отчаянная выходка чем-то развеселила демона. Сообразительная полукровка. То ли издевался, то ли хвалил он. А может, все вместе. С него станется. Как справишься со вторым ментальным отсечением? Мы еще здесь. Раздвину возможности своей магии, таинственно ответила я. Ну-ну, попытайся. Вызов принят. Я позволила магии хаоса собраться в ладонях сияющими дымчатыми шарами, запрокинув голову, Ударила магией в купол. От моих ладоней к небу протянулись широкие искрящиеся полосы. Наступила невероятная тишина, как если бы полностью заложила уши. Раз, два, три, четыре. Бабах! По основному громадному куполу поползли трещины. «Хозяин, вашу защиту пробили». Вырос позади Далкнера огроменный воин. Позади родового призрака развивался чернильный дымчатый плащ. Золотые бляшки, удерживающие плащ на плечах, сверкали миниатюрным солнцем. Длинные волосы цвета графита, извиваясь змеями, свисали с плеч. Глубокий тяжелый взгляд из-под густых бровей призрака был направлен на меня. Хранитель Делкнера выглядел гораздо опаснее защитника Ирвины. Ты за мной следишь, Моливер? — налился стали у голос демона. — Присматриваю по просьбе вашего отца. Невозмутимо ответил родовой призрак. — Мне не нужна наседка. — Мы с вашим отцом считаем иначе какой голос у призрака знакомый, да и имя». «Мол?» — позвала призрака. «Не сейчас, Нелля, Я занят». Отвлекся от норвоучений тот и только мгновением позже понял, что выдал себя. Внезапно снежинки, лежащие на земле, вопреки естественному закону притяжения, поднялись вверх, и снежной бурей закружились вокруг нас с Делкнером. Неведомая сила приподняла меня над тренировочной площадкой. Холода не ощущала, меня согревал хаос. Поразмыслив... Позволила своей магии и дальше меня вести. Повинуясь хаосу, буря отступила, и я вырвалась из снежного плена. Дрогнув ресницами, открыла глаза, плохо соображая, где нахожусь. Пол возле нас с Делкнером укрывала россыпь застывших капель. В классной аудитории пахло стылой свежестью. «Я предупреждал тебя, Делкнер, не лезть к Нелли». Остановил нервные оправдания преподавателя медленный, тягучий, наполненный ледяной яростью голос Эйгена. Он темной скалой возвышался позади демона. Придя в себя, демон расцепил наши руки и вскочил на ноги. Я подобной прытью не обладала, растеряв прохладные ладони, неспешно поднялась с пола. Из сидячего положения я многого не видела, хотя бы то, что за окном уже сгустились сумерки. Наша медитация длилась несколько часов. Аудитория пустовала. Кроме ректора Вилтона Мильяны, преподавателя по равновесию и Эйгина никого не было. Их высокие фигуры заслоняли обзор, поэтому я сразу и не увидела, что аудитория пуста. Преподаватель вновь рассыпался перед Эггином в невнятных объяснениях. Он признался, что и сам не знает, каким образом мы с Делкнером достигли глубокого уровня медитации. У меня имелось свое предположение, но озвучивать его я не стала. Сначала следовало убедиться в своей правоте. Эгин с холодной кровожадностью смотрел на Делкнера. «Я обучал твою полукровку», — не спасал демон перед ним. «Сомневаюсь, ты запер Нелю в ментальной ловушке». «И она справилась с ней», — припомнил князь тьмы Делкнер, проведя рукой по волосам. Неля могла застрять там. Единицы магистров владеют ментальным сковыванием. С каждым словом голос Эгина становился жестче, мрачнее. «Ваше темное владычество, прошу, не троньте его», — вступился задалкнор-ректор. «Прекратите, я не нуждаюсь в вашем заступничестве», — отмахнулся от него демон. «Я выполнял обязательства проводника и превосходно с этим справился. Твоя полукровка научилась избавляться от ментальных щитов. Топорно, но тем не менее. Я бы вывел ее из транса. У нас полное ментальное понимание». Удар в челюсть показал лучше слов, что Эйген думал о его наставнических достижениях. Далкнер потер скулу, хищно усмехнулся и ответил. Эйген, как ни странно, получил от него несколько ощутимых ударов, безусловно, не прошедших для его противника бесследно. Не в силах спокойно наблюдать за их потасовкой, я бросилась к ним, надеясь разнять. Вилтон поймал меня за запястье и оттащил в сторону. «Не лезь, наля им давно следовало выпустить пар». Одобрительно хмыкнул он, наблюдая за дракой. Далкнер отклонился в сторону. Эйген ртутным сгустком плавно последовал за ним. Мой недавний наставник сделал короткий выпад. эгин качнулся влево и стремительным броском нанес ему удар в грудь. Такой силы удар должен был сбить Делкнера с ног. Я ждала, что демон упадет. Но нет, он отступил на два шага назад и вновь замахнулся на Эгина. Объяснит мне кто-нибудь, что здесь происходит? Услышал я голос Папы. Отец замер Делкнер, не закончив удар. К чести Эгина, он не воспользовался его заминкой и отступил. Сын, дочка, сдержанно произнес повелитель адского пламени. О, да, я навела справки о Делкнере, но о его родителях было еще меньше информации, чем о семье моей матери. Говорил же, что я не виноват. Это их кровная связь позволила парню утащить вашу полукровку в глубокий транс. Радостно потер руки магистр по медитации. В голове зашумело. Обрывки мыслей в беспорядке закружились в голове. Я не знала, что сказать. Хотя и после выхода из ступора ничего особо не изменилось. Я просто отшатнулась от подошедшего ко мне мужчины. Именно мужчины право называться отцом нужно заслужить. Глянув на дверь, бросилась к выходу. Я не стала унижаться и задавать вопросы. У отца имелось предостаточно времени, чтобы прийти и объясниться. Он этого не сделал. Почему? Потому что он типичный демон. Они поступают так, как поступают, не тратя времени на оправдания. Постой, зефирка. Отцу хватило наглости протянуть ко мне руку. Я умудрилась ловко проскочить мимо него и выбежала в коридор. Ступеньки вереницы мелькали перед глазами. Не задерживаясь в лестничных пролетах, я мчалась, сломя голову, дальше вниз. Зло смахивая текущие по щекам слезы, выбежала из учебного крыла академии. Я никак не могла понять, какого чёрта забыл в академии папочка. Насколько успела понять моя успеваемость его мало интересовала. Небо затянуло грозовыми тучами. Магические фонари плохо разгоняли сумрак. В воздухе пахло дождем. Я сердито зашагала по дорожке, ведущей в общежитие. Внезапно меня сзади стиснули в объятиях, не давая пошевелиться. Новый виток злости подстегнул к действиям. Я с силой дернулась. От моих отчаянных попыток освободиться стальное кольцо рук не ослабло. «Прекратишь убегать от меня, Нелли, я тебя отпущу», — терпеливо пообещал Эйген. Небеса содрогнулись от грохота. С затянутого еще с обеда свинцовыми тучами неба хлынул дождь, и я расплакалась. На взрыв, Некрасиво, со всхлипами. Я повернулась в объятиях Хейгена, обняла его и приникла щекой к груди. Бесконечно долгие мгновения я вслушивалась в биение его сердца, ловила на своем лице его мягкое успокаивающее дыхание. От ливня одежда стремительно промокла насквозь. Холодные капли с головы стекали по шее за шиворот. Меня с ног до головы пробрала дрожь. Пускай. Ни за какие богатства мира я не готова была согласиться покинуть объятия Эйгина. Он стал моей опорой. На краю сознания приятными волнами начал расходиться жар. Наша одежда, источая пар, поразительно быстро высохла. Дождь на нас не капал, стекал по невидимому куполу. В полнейшем недоумении я посмотрела на князя тьмы. «Это не я», — проснил он. «Это хаос тебя защищает и оберегает, Нелли. Он верен тебе. Ты не одна и никогда не будешь больше». эгин склонился ниже и уперся своим лбом в мой, давая нам передышку. «Вот так, нависая надо мной, он стал моим центром жизни». Я знала, что с ним мне по плечу преодолеть любые сложности, в том числе и разногласия с родителями. «Отойди от моей дочери!» — услышала я громоподобный голос отца. «Или, клянусь, я тебе глотку вырву!» «Теперь, значит, ему есть дело до меня, и с кем я провожу время?» — с усилием заставила себя повернуться к родителю, размыкая объятия. «Уходи!» — крикнул отцу. «Не могу, нам нужно поговорить, Зефирка!» От прозвучавшего ласкового прозвища из детства я сама едва не всплакнула от ностальгии. Розчерк молнии осветил мутное полотно неба, освещая лицо отца. Его взгляд был полон раскаяния, хотя внешне он выглядел собранным. Со стороны казалось, он полностью контролирует себя, заодно и происходящее. В каждом шаге родителя, приближающем его к нам, чувствовалась решимость. Я не сомневалась, что, подойдя к нам, он обязательно попытается воплотить озвученную угрозу. Он не одобрял наши с Эгином отношения и рассчитывал покончить с ними. Нам не о чем, папа, разговаривать. Поздно заниматься моим воспитанием. Я не позволю перекраивать по твоей прихоти мою жизнь», — выдавила из себя. Я впервые пошла на отцу. Разумеется, раньше на его месте была тетя Алевтина, и чаще всего я прислушивалась к ней. Поступала как ей угодно, закапывая поглубже свои желания. Академия высших демонов однозначно пошла мне на пользу. Отец внимательно всмотрелся в мое лицо. Назло ему захотелось отвернуться. От этих мыслей сразу почувствовала себя маленькой обиженной девочкой. За прошедшие недели я повзрослела, а значит, и вести себя следовало соответственно. Пожалуйста, уходи. Более миролюбиво произнесла я. Любой намек на родительскую озабоченность исчез с лица моего отца. Его черты сделались жесткими. Моя просьба не понравилась ему. «Выслушай его, Неля», — попросил за него Эйген. «Не уверена, что хочу этого», — ответила честно. «Гвирт, твой отец, вам придется когда-нибудь поговорить», — произнес Эйген. Вспыхнула очередная молния, подсвечивая напряженную фигуру отца. Только тогда я поняла, насколько важна для него наша встреча. Как сильно его ранила моя отчужденность по отношению к нему. Я покосилась на фонарь, под которым стоял Далкнер. Он не знал. Никто из моих родных не знал про тебя. Совет девятки наложил запрет о разглашении. Оборачиваясь, взглянул на сына родитель. Я поняла, что демоны, входящие в совет, не те, с кем я хочу знакомиться. Их запрет все равно не объясняет, почему ты перестал навещать меня дома. «Почему оставил в академии?» Подходя ближе к отцу, с горечью произнесла я. Отец посмотрел мне в глаза и помрачнел. «Я дал обещание твоей матери не приближаться к тебе и не пробуждать своим присутствием магию хаоса. Она хотела...» «Мы хотели для тебя нормального детства. Мы желали, чтобы ты выросла вдали от небесных дрязг и политических склок. Разлука с тобой, дочка, изводила меня. Я не выдержал и нарушил данное ей обещание. Начал изредка видеться с тобой». Евинта узнала и напомнила о нашем с ней уговоре. Ты не ответил, почему не попросил ректора о моем отчислении? Губы отца вытянулись в тонкую линию. На тебя открыли охоту, и я не в силах был тебя защитить. Твой хаос спал. Я мало что мог противопоставить ангелам смерти и демонскому легиону. В академии ты была в безопасности. Родители не бросили, не отказались от меня. Папа, прежде чем успела осознать, подбежала к нему и крепко обняла за шею он заботливо прижимал меня к себе и гладил по спине как если б я все еще оставалась его малышкой от настойчивого покашливания делкнера нам пришлось разомкнуть объятия нас представят с налетом смущения обратился он к отцу это обнадеживало братец не торопился открещиваться от меня делкнер это нелли твоя сводная сестра владычица смерти повелительница хаоса представил меня отец а я все удивлялся почему она меня бесит Внутренний демон, видно, сразу распознал в ней близкую кровь. Безлобно произнес Делкнер в ответ на представление. Я и сама, признаться, была в шоке. Столько титулов. Намного сестренка предстоит наверстать. «Позже этим займётесь», — вмешался в его план Эйген. «Сначала нам нужно придумать, как защитить Нелю, а перед этим я провожу её в общежитие». «И лучше вам, князь мы успеть придумать причину, по которой мне бы перехотелось вас убивать», — припомнил ему отец наши тесные обнимашки. «Зачем ждать?» — насмешливо ответил ему Эгин. «На мой взгляд, причина более чем очевидна. Без меня вам не одолеть верховного ангела смерти». «Признаться, не на такой ответ я рассчитывал. Остальные причины я приберегу на потом. Вдруг вам опять захочется меня убить». Эгин ухмыльнулся и переглянулся с моим отцом. Он не выглядел напуганным. Зато отец еле скрывал досаду. Темная воронка портала с хлопком вспорола пространство. Прежде чем нас отпустить, отец напоследок поцеловал меня в щеку. Делкнер, без долгих раздумий, тоже взял и сгробастал меня в объятия. «Всегда хотел себе сестру», — пробормотал он мне на ухо. «Тебя не смущает, что я полукровка?» — пискнула я, начиная задыхаться в крепких объятиях братца. «Никакая ты не полукровка», — поправил он меня. «Ты наполовину демон, а значит, одна из нас». «Вот что значит семья. Сразу меняются приоритеты». Эйген коснулся моего плеча, намекая, что нам пора. Отец с Делкнером не хотели меня отпускать, но дела не ждали.